о человеческом достоинстве. Должно ли быть человеческое достоинство у человека? Нет. У христианина не может быть. Самоцен и самодостоинство чувствуется только у атеиста и у язычника. Маяковский был убежденнейший атеист, и он восхвалял именно самодостоинство человека, потому что он не знал законов и основ христианства. Христианство – Оно поглощает смирением самодовольство. Чем больше христианин имеет даров от Бога, тем больше он приписывает это прежде всего Богу и сам не сознает, что он носитель этих даров. Он даже не замечает и не понимает этого. Это есть свойство смирения. А самодостоинство – это то, о чем Горький писал «Человек с большой буквы». Такой человек – это ученик дьявола, который гордится только собою. «Своим я, своей гордостью». «Эти люди, они бессмысленно живут».